Природа не оставляет раны раскрытыми. Она кладёт на них рубцы, а рубцы ещё жёстче и надёжнее, чем прежняя ровная кожа. И всё же рубец это уродство. Изуродованная рубцами душа. Мансуров глянул на неё в полуоборота, те самые в полуоборота, от которых сердце останавливалось. Если бы он вышел сейчас из леса на шоссе или выскочил из проходящего грузовика, взял за руку